Глава шестая. В начале осени к Матвею Матвеевичу приехал поохотиться давний его знакомый, московский писатель. Писатель был не стар ни не молод, он шумно радовался тихой лесной жизни, ругал городскую суету и все предлагал сторожу поменять свою московскую квартиру на его избушку. Садко ему очень понравился, как, впрочем, и все вокруг. «Странный пес», — говорил он, — раскапывая в шерсти собачьи глаза. Выдерживает взгляд человека, умная псина, хоть и помесь боксера с водолазом. Он первый догадался, что шланга зовут вовсе не Садко. Раз «Садко» в кавычках написано, значит, это не кличка, а название какого-то предприятия. С, -с, с Это, скорее всего, какой-нибудь специализированный совхоз или сельский совет, Да не похож он ни на какого садко. Он напоминает мне некий экзотический цветок, черную хризантему, например. Даже не цветок, а пока что бутон, который вот-вот распустится. «Послушайте, это же отличная кличка! Бутон! Бутон! Бутон!» Поманил писатель, и шланг пристально посмотрел ему в глаза. «Чего надо?» «Смотрите, да он отзывается! Вот умница!» «Ну так и быть тебе бутоном!» «А знаете что, Матвей Матвеич, отдайте-ка вы его мне, а? Все равно он мышей не ловит, а я вам своего шерифа переправлю. Тот охотник, зверь, французский бульдог, сардословный до десятого колена. Мне его только что подарили, у него, правда, есть одна странность, галстуки не выносит». Как придет ко мне гость в галстуке, иногда очень солидный, важный человек, шериф разбегается, прыг и уже висит на галстуке. Оторвать его невозможно, челюсти, что ваш капкан. Снять его с галстука можно лишь одним способом – потянуть за хвост и дунуть в правое ухо. Но галстук уже безнадежно испорчен и гадит, подлец, здорово. Особенно под диваном. У вас дивана нет? Да и гости в галстуках к вам не заглядывают. У вас он сразу образумится. Вы его к делу приставите. Бульдог все же, хоть и французский, старик махнул рукой. Да забирайте так, все одно, приблудный. А шустряка мне вашего и даром не надо. Он еще бороду с галстуком перепутает. Мне ему в хвост не дунуть, ни вовек не оторвать, смеялся сторож. Так и буду ходить, как с медалью. Разве что ножницами отстричь с бородой вместе? Смех смехом, а только забрал писатель шланга с отко бутона в Москву и стал тут жить высоко над землей на двадцать пятом этаже дома башни, что стоит в Черкизове против Архиерейского пруда.